Глава девятая. «Шайтан?» — Наливкин удивился. «Какой еще шайтан?» «Какой еще шайтан?» — закричал айсту Шарипов. «Шайтан!» — крикнул ответ Аист. «Шурави! Что убивать наших маджахедов в ущелье под караван-сарай? Шурави, которые охранять ваш отход!» Между нами повисла тишина. Офицеры переглянулись, потом все как один изумленно уставились на меня. — Вы верно поняли, — сказал я холодно. — Он говорит обо мне. Они хотят получить меня. — Тебя? — удивился наливки. Не Искандарова? Ни кого-то из офицеров? Тебя? Но какой в этом смысл? Я задумчиво поджал губы, поднял взгляд к потолку, на котором все еще можно было рассмотреть остатки некогда величественной мозаики. Он хочет расквитаться со мной. Одноглазый хочет мне отомстить. «Когда солнце оказаться в свой зенит?» — продолжала Айст. «Мы начинать обстрел! До тех пор выдумать!» С этими словами он развернул непослушного коня, потом пришпорил его и бросился с места в карьер. Еще некоторое время мы наблюдали, как всадник скачет к горам. «Бессмыслица!» — протянул Наливкин. — Это какая-то бессмыслица. — Просто уйти не получится, — сказал Шарипов, предложившему эту идею Зваде. — Некуда нам с гражданскими под боком уходить. Мы посреди пустыни. Нас догонят раньше, чем мы километр преодолеем. — Звада, — вздохнул Наливкин нервно, — вот ты хороший санитар. «Вот и санитарь! И не встревай, когда взрослые разговаривают!» Звады смутился, опустил взгляд и немного обиженно буркнул. «Есть не встревать!» Наливкин вздохнул, сидя на фрагменте давно упавшей колонны, подался вперед, оперся на локти, потом внезапно позвал. «Моленин!» «Я, товарищ капитан!» раздалось сверху сквозь дыру в полу второго этажа. Малинин был на втором этаже и все еще пытался выйти на связь хоть с кем-нибудь. — Ну, как обстановка? — Глухо, товарищ капитан. Наливкин сухо плюнул, мерзко выматерился. — Значит, мы можем надеяться только на себя. Ну что, товарищи? Капитан Каскада повел по всем присутствующим взглядам. — У кого какие предложения? Внезапно он поймал себя на мысли, что среди присутствующих нет Селихова. — А Селихов куда девался? — спросил он задумчиво. Каскадовцы недоуменно прятали взгляды. Нарыв отрицательно покачал головой, Шарипов пожал плечами. — Зараза! — Баслов! — обратился на Ливкин к Ефиму, следившему за обстановкой на улице сквозь брешь в стене. — Я... — Это ищи Селихова. — Куда он подевался? — Он нам нужен. — Есть. С этими словами Ефим поднялся с корточек и пошел к подвалу. Видимо, решил посмотреть сначала там. Наливкин поджал губы. «Ну что, товарищ капитан, есть идеи, как нам выкрутиться?» Шарипов, задумчиво нахмурился, поерзал, сидя на большом фрагменте купола мечети, провалившегося на первый этаж. «Не знаю, — прокинул он, — сидеть тут нельзя». «Если начнут бомбардировку, похоронят нас всех к чертовой матери. Мечеть на Ладан дышит. Она не выдержит и пяти минут обстрелов фугасами». «Если укрыться в подвале, у нас есть шанс», — возразил ему Наливкин. «Так». Он встал, сложил руки за спиной и медленно пошел вдоль фрагмента колонны. Заговорил. «Здание у нас и правда мало шансов. Выходить наружу смерти подобно. Я считаю, есть только один вариант». «Укрыться в подвале. Переждем бомбежку. Если повезет, выживем. А если все равно направиться в мечеть, чтобы зачистить ее, тогда дадим бой. Задержим их, дождемся вертушки и выберемся». «А если не будет никакой вертушки?» — спросил Шарипов мрачно. Все, кто был вокруг, стали настороженно переглядываться. «Будет», — убежденно сказал нарыв. «Обязательно будет. Вопрос — когда?» — Патронов у нас достаточно, гранат тоже. Мы сможем продержаться несколько часов, займем позиции внутри, и не пустим аистов. Пускай завязнут в бою с нами. Так мы выиграем время. — Слишком рискованно, — покачал головой Шарипов. — В твоем плане, капитан, больно много надежды на авось. — Вот как? — Наливкин нахмурился. — Ну, давай. — Критикуешь, как говорится, предлагай, товарищ капитан. Или у тебя нет светлых идей? — Возможно, — нерешительно начал сабист. — Возможно, есть одна. — Мы все вас внимательно слушаем, — с некоторой иронией в голосе сказал Наливкин. Впрочем, Шарипов сделал вид, что не заметил ироничного тона. — Я тоже предлагаю потянуть время, но не боем. — А как? — скептически скривил губы Наливкин. — Выкинем белый флаг. Скажем, что готовы пойти на их условия. — Сделаем встречное предложение. — Какое? — капитан Каскада не на шутку удивился. — Неважно, какое. Вода, провизия, что угодно. Надавим на то, что мы готовы уйти, но у нас должны быть гарантии, что аисты нас не тронут. Гарантии, что мы сможем уцелеть. Шарипов указал наверх, туда, где на втором этаже сидел Малинин. Разведчик устроился у руин купола и прижал к уху гарнитуру. — Будем блефовать. Скажем, что поймали сигнал наших, что сюда движется подкрепление. Если нас разбомбят, духов ждет скорая расплата. Пусть испугаются. Так мы потянем время до прибытия вертолета, ну или... Или хотя бы у нас будет возможность придумать что-то получше. — Жиденько что-то, — скривился Наливкин. — Жиденько, — выдохнул Шарипов недовольно. — Я предлагаю потянуть время, поторговаться с ними, поговорить. Если нужно, сам буду переговорщиком». «Какая разница, как тянуть время?» — выдохнул Наливкин недовольно. «А такая, что если сделать по-моему, нам хотя бы не придется погибать в бою». «Да они не купятся!» — повысил голос Наливкин. «Они просто махнут рукой на всю эту болтовню и разбомбят нас к ядрене фене. Они уже пошли на переговоры». — возразил Шарипов и поднялся. — А значит, шанс есть. Не меньше и не больше, чем если мы дадим им бой. Зато у нас будет гарантия, что нас не поубивают минами, а потом не перестреляют в ближнем бою. — Да нет, у нас никакого шанса! — едва ли не крикнул Наливкин. — Я думал, у вас там в особом отделе ребята поумнее сидят. — Да что-то я вижу, что в спецназе офицеры тоже особо мамом не отличаются... Колка заявил Шарипов. Слушай, капитан, ты давай, не перегибай палку. Наливкин помрачнел и направился к обойсту. Иначе что, товарищ капитан? Шарипов глянул на Наливкина изподловия. Кажется, вы решили друг друга поубивать раньше, чем за нас возьмутся душманы, раздался внезапно голос Селихова. Офицеры несколько мгновений буравившие друг друга взглядами, почти синхронно обернулись. На первом этаже повисла тишина. Никто не решался сказать ни слова. Казалось, пророни хоть одно, и тут же начнется минометная бомбардировка. Перед Шариповым и Наливкиным в сопровождении Ефима Маслова стоял Селихов. Сержант был безоружен, он пришел без автомата, снял подсумок и штык-нож. Даже Панаму свою где-то оставил. Капитаны глянули на него почти одинаковыми недоуменными взглядами. — А что это ты задумал, Селихов? — спросил Наливкин. «Сдаться — Сдаться? — хмыкнул я. — Чего? — Приплавато спросил Шарипов. — Сашка, ты в своем уме? Наливкин забавно моргнул округлившимися глазами. — Мы своих не бросаем. — Я не позволю тебе сдаться в плен к этим собакам, — холодно заявил Шарипов. — Я думаю, позволите, — пожал я плечами. — Даже больше. Вы мне в этом посодействуете, товарищи капитаны. «Сашка!» — Наливкин раздраженно выдохнул. «Хватит с тебя уже геройства. Один раз Богу душу чуть не отдал и будет. А если упрешься, так и знай. Я тебя прикажу связать и посадить в подвал к Искандарову». Поверили? Я хитровато улыбнулся. Лица офицеров удивленно вытянулись. Наливкин даже рот открыл, но почти сразу закрыл обратно, сглотнул. «Вот и славно!» — сказал я. — Теперь главное, чтобы духи тоже поверили. Нафтали с трудом держался в седле. Тем не менее, держался. Десять минут назад посланник, который вернулся к спецназовцам Шурави, чтобы узнать их ответ, прибыл на стоянку аистов, находившуюся у выхода сквозьей тропы. Нафтали неплохо подготовился к штурму мечети. Он знал, что скрытно подойти не получится, потому решился на некое подобие осады. Рассадил в горах и в складках местности снайперов и малые стрелковые группы. Поставил несколько минометных расчетов на местных вершинах. Если бы шурави не пошли на его условия, уже через четверть часа мечеть лежала бы в руинах, аисты отправились к ней, чтобы добить выживших. Но они согласились. И Нафталии желал, чтобы они согласились. Он хотел лично убедиться, что именно шайтан попадет к нему в руки. Посланник передал своему командиру, что шайтан отказался сдаваться добровольно. Тогда шурави просто схватили его, обезоружили и заверили, что передадут его лично в руки Нафтали. Однако они хотели услышать именно от командира Чехотлора, что им гарантирует жизнь. Нафтали пошел на этот шаг. Он был бы не он, если бы позволил кому бы то ни было еще забрать шайтана из мечети. — Для предводителя черного аиста это был вопрос чести. А еще аист действительно собирался отпустить советских солдат. Сейчас для Нафтали ничего не имело значения, ничего кроме шайтана. Даже на Саида Абади, что содержался в стенах этого ветхого здания, аисту было плевать. Они выдвинулись в десятером, все шли в конном строю и во двор мечети въехали без каких бы то ни было препятствий. Нафталий, несмотря на боль, выпрямился в седле. Горделиво приподнял голову, наблюдая за суровыми лицами шурави, что смотрели на него сквозь бреши в стенах мечети. Еще несколько советских спецназовцев встретили конников у руин Минарета. Их было четверо, все вооруженные, крепкие, бывалые. Как минимум двое, судя по возрасту, были офицерами. Нафталий улыбнулся сквозь боль, продержал коня, когда он и его люди приблизились к шарови. Абдул, — начал Нафтали, стараясь не кривиться от боли в ранах, усеявших его конечности и тела. — Спроси у этих собак, где шайтан. Абдул, худой как палка, айс с сухощавым лицом и длинной на бородой спросил. — Они говорят, что сначала хотят убедиться в твоих добрых намерениях, господин. — Скажи им, что если они отдадут мне мальчишку, я сохраню жизни всем, кто находится сейчас в мечети, что дам им спокойно покинуть это место и добраться до своих. Абдул передал. Тогда Широкогруда и Круглолицый Шурави, который, по мнению Нафталии, был командиром этого отряда, нахмурился, сурово кивнул, что-то крикнул. Спустя мгновение Нафтали услышал ругань и копошение. Двое солдат вытянули из-за руин минарета безоружного парня со связанными руками. Потом его подволокли к командиру Шурави, бросили на колени перед Нафтали. — Скажи, пусть покажет мне его лицо, — пробасил Нафтали. Абдул передал. Когда Широкогруда из Шурави приблизился к мальчишке, взял его за волосы и заставил поднять голову. — Шайтан! — у Нафтали против его воли. Это был он. Без всяких сомнений он. Командир Чехотлора слишком хорошо запомнил лицо этого человека. Запомнил его взгляд, его глаза, в которых не было страха.